Глава 21. Предчувствия меня не подвели. Языческий холм разительно выделялся на фоне соседей, размерами, формой, необычно лысыми склонами. Да и холмом его назвать унизительно. Скорее уж гора. Ровный конус со срезанной вершиной, серый от каменных осыпей, в тёмных морщинах, сбегающих вниз сухих русел и бородавками скальных останцев. Никаких виноградников понизу, лесов, что обычно тянутся повыше, тоже нет». Если бы не редкие пятна чахлых кустарников, можно подумать, что его с луны и занесло. Пейзаж такой же безжизненный. Даже издали холм казался мрачным, и вблизи впечатление не улучшалось. Теперь понятно, почему в давние времена язычники здесь решили обосноваться. Лучшего места для кладбища или капища тёмных богов не найти. Последний сад давно остался за спиной. Теперь лишь еле заметная тропка под копытами напоминала о существовании людей. Вряд ли животным взбредет в голову набивать ее на бесплодных склонах. Только человек способен на столь нелогичные поступки. Тороп отказался от лошади и вел отряд пешком. Это не слишком замедляло наше продвижение. Животные не могли быстро подниматься по крутой и неровной тропе. Неприятельских дозоров пока не заметно, но не сомневаюсь, что нас они видят прекрасно. На этом лысом склоне мы будто тараканы на белой тарелке. Остается только гадать, что сейчас думают по этому поводу. Парламентёр ведь чётко и ясно сказал, что я должен быть один, а не в компании двух десятков латников Дирбза и бакайцев Арисата. Козырь в виде Альры у них, так что если будут настаивать, придётся подчиниться. Дирбза, кстати, с собой прихватил. Едет бок о бок, делает вид, что защищает меня от всех опасностей мира. В отличие от Конфидуса, он ничуть не обеспокоен моим решением. Даже доволен. Не сомневается, что я легко поколочу Альрика». Латник не слишком высокого мнения о боевых навыках местных партизан. Правда, его мнение основано на том факте, что самый авторитетный боец у них – это девушка. А о том, что эта девушка в прошлом году простым ножом уделала пару артарских солдат, этот вояка старается не вспоминать. Впрочем, Альра сама говорила, что уникально. Значит, по ней судить обо всех нельзя. Голова занята мыслями о предстоящем поединке. Уж перед собой могу честно признаться, что опасаюсь неприятностей от Оттого не сразу понял, что именно меня напрягает в облике Дирбза. Всё как всегда. Здоровенный конь, основательное седло, плечистая фигура в надраенных доспехах. Надраенных? Да они тёмные, будто обгорели. И не только у него. Ох, я и слепец, витаю в облаках, перед носом ничего не замечая. Дирбз, что это с вашими латами? Вместо ответа сержант продемонстрировал наруч, добротно покрытый какой-то тёмной дренью, а потом пояснил. В сарае, что у пристани, асфальта немного нашли, сварили лак из него и покрыли свои доспехи. Удобно ведь, не ржавеют, на солнце предательски не отблескивают, когда в засаде сидишь. И вообще разглядеть нас издали труднее теперь. Почему же раньше так не делали? Так, асфальта не было. Его ведь из межгорья привозят, добывают где-то на здешнем побережье. Хороший товар, отменного качества. Помного его берут солдаты». Но давно подвоза не было, сами понимаете. В прошлом году ждали караван отсюда. Разобрали пластины, начистили заранее, сняв старый лак, чтобы хорошо легло новое покрытие. Но не дождались. Началась здесь заварушка. Запасов подземной смолы не было. Если у кого и были, так у купцов, которые сразу цены взвинтили. А у простых воинов лишних денег не водится. Вот и пришлось полировать железо по старинке. Оно, конечно, не лень, но так гораздо лучше. Интересное дело... Выходит, где-то в Межгорье есть источник асфальта? Если каша, в которую превратились мои познания при экстремальной подготовке, не врет, то асфальт – это не что иное, как нефть, радикально окислившаяся в поверхностных условиях. Если так, то на глубине она должна оставаться неизменной и пригодной для разных полезных дел. Дирбс, а нефть межгорцы не продавали? И нефть продавали, бочками. Ее на пропитку факелов берут но особенно на зажигательные снаряды для катапульт и огнебойных баллист. И для копий огненных она тоже нужна, против крупной погони. Не всякая правда годится для этого. А чего вы интересуетесь? Надо узнать, где здесь нефть, нам пригодится. Узнаем. Думаю, здесь любой такое подсказать может. И свинец, где брали, тоже надо узнать. И это узнаем. Невелик секрет. Дирбс. Что? Помнишь мой приказ, в случае чего повиноваться епископу, как мне? На память не жалуюсь еще, помню». «Не забывай про это». а «Вы чего это? Опасаетесь, что сморчок этот, тьме предавшийся, на двоме вверх возьмет? Сэр-страж, я вас в бою не видел, но наслышан про то, как вы в битве у брода двух мальрокских перерожденных упокоили. А здесь простой юнец несмышленый, к воинскому делу не обученный, привыкший по кустам прятаться и потом оттуда из-под тяжка стрела в спину пускать. Не противник он вам». Эх, ну не рассказывать же, что мои великие подвиги на границе были, по сути, случайностью и непонятными явлениями. Дирбс, всякое может быть. Главное, чтобы все честно было, и тогда вы его отделаете от души. А о честности я позабочусь. Будь даже их там целая сотня, легко управимся. Я бы на вашем месте даже не стал время тянуть с этим поединком. Просто нападем кучей и разнесем в пух все гнездо. Нам союзники живые нужны, а не трупы. «Да какие из них союзники? Тьфу! Тьме предались, Бога Светлого нашего отвергли. Хуже язычников. Те хотя бы изначально были нечистыми, а эти сами переметнулись. Лучше плохой друг, чем хороший враг. Не надо нам лишней крови проливать. Выгоду свою упустим». «Дело ваше. Да только не очень я верю в такую затею». «Ты отряд Альры тоже предлагал окружить и вырезать. А что в итоге вышло?» «Тогда ошибся я. Ведь все ошибаются». «Но тут никаких ошибок не будет, ведь все знают, что они под тьмой теперь». тора преско остановился, вскинул руку в приветствие. Впереди и выше тропы надросся пью серых от лишайников валунов поднялся плюгавый черноволосый парнишка. Настороженно уставился на нас, нервно выкрикнул. «Должен был один прийти, а не толпа!» «Разве это толпа?» – насмешливо ответил Дирбс. «Так, несколько мужиков скучающих». «Хотим посмотреть на поединок и заодно позаботиться, чтобы все честно прошло. Оставьте стража и возвращайтесь назад!» «Мал еще нам указывать, что ж вы за темные такие, раз малой кучке людей испугались!» Чернявый растерянно обернулся назад, что-то негромко произнес, уставившись вниз. Из-за камней поднялся еще один оборванец, такой же плюгавый и чернявый, но гораздо старше, возможно родственник. Голосом настороженным, но без явного страха, прокричал. «Хорошо, вы можете все оставаться здесь и ждать окончания поединка. Дальше страж пойдет один». «Все пойдем», – не сдавался Дирбс. «Можно и так, но вы оставите здесь лошадей, оружие и доспехи». «А может, еще шкуры с себя спустить и здесь бросить?» «Можно и так», – равнодушно разрешил старший дозорный. А хрен вам!» Или все идем, или выходит Альрик испугался за свою шкуру. Альрик ничего не боится, в нем нет больше страха. Хорошо, ничтожные, чтобы вы не возгордились, я позволю пройти двоим, стражу и кому-нибудь из вас. Тебя, крикливый, наверху точно не ждут, внизу останешься, не нужны там такие горластые. Вон, рядом с тобой тощий солдат, его так и быть пропустим. Может, ты вообще Горбатого выберешь? Ох и трус. «Да, Горбатого было бы ещё лучше!» – обрадованно воскликнул младший. Дербс с трудом скрыл ухмылку. Тук мало того, что был в лучших латах и при отличном оружии, так ещё и боец отличный. Сильный, как бык, и очень быстрый. Хорошо, что дозорные эти в бою с ним не сталкивались. Но плохо, конечно, что остальным идти дальше не позволили. Спорить с этим, похоже, бесполезно. Кое-что выторговали, и хватит. Наглить здесь не получится». «Не в той мы ситуации. Разве что напасть на эту парочку и пробиваться к вершине с боем. Но это не наш метод». Прикинув, сколько еще осталось идти, я тихо произнес. «Дирбс, когда мы доберемся до вершины, досчитай до тысячи и хватай этих дозорных. Склон здесь не очень крутой, и на лошадях легко догоните. Потом пробивайтесь за нами. Остальные часовые, думаю, сберутся на зрелище, и тропа останется без присмотра». Если все окажется в порядке, то просто найдете нас, никого не трогая по пути. Если что-то не так, то мы попытаемся к вам навстречу пробиться. А если уж вообще дело плохо обернется, так хоть отомстите за нас. Не волнуйтесь, сэр-страж. Мстить мои ребята умеют. Утешил.